эрцгерцог Рудольф, 1858-1889, сын австрийского императора Франца Иосифа, покончил с собой из-за какой-то романтической истории. Должно быть, раз она не могла спокойно слышать фамилию знатного человека, когда ее произносили даже мы, люди, которых она почтительно называла господами и которые почти совсем ее укротили, Ее семья была зажиточной, ни от кого не зависела, и если достоинство, с каким эта семья держалась в деревне, могло быть унижено, то разве лишь благородными, у которых такой человек, как Эмме, с детства был слугой, а может статься даже и воспитывался из милости? С точки зрения Франсуазы, маркиза де Вильпарези следовало искупить свое знатное происхождение. Но ведь... По крайней мере, во Франции в этом-то и проявляется талант знатных господ и знатных дам, и это же составляет единственное их занятие. Франсуаза, следуя традиции прислуги, постоянно наблюдать за отношениями господ с другими людьми и из-за разрозненных наблюдений делать иногда неверные умозаключения, вроде тех, какие делают люди, наблюдая за жизнью животных, поминутно приходила к выводу, что нас не уважают. А прийти к такому выводу ей было тем легче, что она любила нас бесконечно. и, что говорит нам неприятные вещи, доставляло ей удовольствие. Но едва Франсуаза точнейшим образом удостоверила, что Девиль Паризи чрезвычайно предупредительна по отношению к нам, да и по отношению к ней тоже, она простила ей титул маркизы. А так как она всегда перед ним преклонялась, то начала оказывать ей предпочтение перед всеми нашими знакомыми. И то сказать, никто другой не старался осыпать нас благодеяниями. Стоило бабушке заметить, какую книгу читает маркиза Девиль-Паризи, или похвалить фрукты, которые прислала маркизе ее приятельница. И через час Лаке приносил нам от нее книгу или фрукты. А когда мы потом с ней встречались и благодарили ее, она словно старалась доказать, чем может быть полезен ее подарок. и таким образом оправдать его. «Это не великое произведение, но газеты приходят поздно, надо же что-нибудь читать», — говорила она. «Или. Когда живешь у моря, из предосторожности всегда лучше иметь фрукты, в доброкачественности которых вы уверены». «По-моему, вы не едите устриц», — сказала нам маркиза Дивиль-Паризи, усиливая во мне отвращение. Живое мясо устриц было мне еще противнее, чем липкость медуз, портивших мне Бальбекский пляж. Здесь чудесные устрицы. Ах да, я скажу горничной, чтобы вместе с моими письмами она захватила и ваши. Как? Дочь пишет вам ежедневно? Где же вы находитесь столько тем? Бабушка промолчала. Вернее всего потому, что считала ниже своего достоинства отвечать на этот вопрос. Ведь она все твердила маме слова госпожи де Севинье. «Только я получу от тебя письмо, как уже начинаю ждать другого. Я живу только твоими письмами. Немногие способны понять меня». Я боялся, что бабушка применит к маркизе Девиль-Паризи заключительную фразу. «Я ищу этих немногих». а других избегаю». Бабушка, меняя разговор, стала расхваливать фрукты, которые маркиза девиль паризи прислала нам вчера. Фрукты и правда были отменные, так что даже директор, поборов в себе ревность, которую вызывали в нем отвергнутой нами вазочки с компотом, сказал мне, «Я вроде вас, по мне фрукты лучше всякого другого десерта». Бабушка сказала своей приятельнице, что фрукты замечательные, особенно в сравнении с ужасными фруктами, какие обыкновенно подают в отеле. «Я бы не могла повторить за госпожой де Севинье, что если бы нам пришла фантазия поесть плохих фруктов, то их надо было бы выписать из Парижа», — добавила она. «Ах, да, вы читаете госпожу де Севинье. Я в первый же день увидела у вас ее письма». Маркиза позабыла, что до тех пор, пока они не столкнулись в дверях, она не замечала бабушку. — А вы не находите, что ее постоянная забота о дочери несколько преувеличена? Она слишком много об этом говорит и потому кажется не совсем искренней, ей недостает естественности.